Часть вторая. Каруза лаперуза Один. Косой переулок лежал на западной окраине, вблизи заросшего лога с речкой Песчанкой. Раньше я в тех старых кварталах бывал всего раза два, да и то мимоходом, а в косой переулок вообще не заглядывал никогда. Что мне там было делать-то? День стоял очень теплый, но без солнца изредка серого неба даже побрызгивало. Мы добрались почти до места на попутные копейки пенсионера садовода. Оказалось что переулок не косой, а просто короткий, заборы до да лопухи, о строении раз-два дообчелся. Да, Именно так раз это ветхий сарай выходивший бревенчатой стенкой в переулок, а два вовкин дом. И тон то прятался за щелястым забором. Над кривыми досками видна была лишь поржавевшая крыша и крохотный мезонин, похожий на рубку старинного парохода. Чуть в стороне забор был прорезан ветхими воротами с накладным деревянным узором. Рядом калитка с кованой скобой и облезла известковой надписью «Косой пер, номер один». Калитка заросла по низу дикой ромашкой и осотом. Вовка раздвинул ногами стебли и взялся за скобу. Калитка завыла, как баба яга, которые наступили на здоровую ногу. «Не бойся, Иван, там никого нет!» Вовка надавил на калитку плечом и шагнул во двор. «Я за ним». Двор зарос низкими густыми клёнами. За ними пряталось крыльцо с двумя ступенями. На двери, тоже с облупленным деревянным узором, висел могучий замок, явно девятнадцатого века. Вовка покачал его, оглянулся. «Старый. Бабушкиной бабушки Смотри, даже не заменили его, знают, что нечего воровать. Я в тот раз не заходил внутрь, а сейчас... Давай, а?» «Как? Замок, что ли, сбивать?» «Не нравилось мне это дело». «Да не...» Вовка упал на четвереньки далеко по самый локоть затолкал под крыльцо руку. Выволк на свет ключ, размером, наверное, не меньше, чем у Буратино, только не золотой, а ржаво-железный. «Во, запасной! Он всегда там был!» Замок под напором ключа завизжал, как прижатая в ловушке крыса. Вовка снял его, потянул дверь. Она открылась с недовольным чавканием. «Вовка, а если придут новые хозяева?» «Ну с какой стати они придут именно сегодня?» Отозвался он с неожиданно звонкой обидой. «Зимых тут не было, и вдруг как по заказу, да?» «Ну, так всегда бывает в историях с приключениями», — неловко отшутился я. И понял, что дальше спорить не следует. Ясно, что Вовке очень хотелось побывать в доме. Ведь из-за этого он и согласился на земную командировку. «Ну да, и из-за меня тоже, но это по долгу службы. Кто я ему, в конце концов? Незнакомый дядька с дурацкими взрослыми проблемами. А сюда он по зову души». «Но тогда я-то ему здесь. Зачем?» Мы оказались в сенях. Здесь было полутемно. Пахло грибком и прелой рогожей. Вовка лязгом уронил на половице замок с ключом, прикрыл за нами дверь. встал совсем темно. Вовка уверенно шагнул вперед, потянул еще одну дверь. «Входи!» Он щелкнул косяка выключателем, но электричество не работало. Вовка сдернул и сунул в карман бейсболку. Окна снаружи были забиты досками, однако оставались большие щели, в воздухе висел серый полусвет. Видимо, здесь была кухня. Светилась облезлой побелкой русская печь, косо торчал в углу стол с покосившимся круглым самоваром. Высоко в углу мерцала медным окладом иконка с неразличимым ликом. Вовк постоял, подняв лицо, и быстрым движением, как в субботу на кладбище, перекрестился на иконку потом погладил самовар и шагнул еще к одной двери. За дверью оказалась комната с круглым столом и смутно отражающим полутьму зеркалом трюмо. В простенке висела большая картина под стеклом, не разобрать, что на ней. Чуть бликовала израстами плоская печка. Несколько опрокинутых стульев лежали у стен. Вовк поставил их, сел на один, приподнял колени, покачал ногами. «Видимо, дом продали со всем имуществом», — сказал я, чтобы не молчать в печальных сумерках. «Видимо», — вздохнул Вовка, поднялся, шагнул еще к одной двери. «А там жила бабушка, а потом тетя Света». И не вошел, встал на пороге. Я через его голову различил за дверью старинную кровать с тускло-блестящими шариками на спинках. Вовка резко качнулся назад, сделал несколько шагов спиной вперед. Оказался у дверцы, оклеенной обоями, как и стены. Я ее сразу и не различил. — А вот здесь жил я, — сообщил он повеселевшим голосом и нырнул в проем. — Входи! Здесь было гораздо светлее. На широком окне всего одна доска. — Остальные доски ты, наверное, отодрал в прошлый раз, — догадался я. — Ага, чтобы заглянуть. Я не удержался и спросил. «Вов, а почему ты в тот раз не пошел внутрь?» «Думаешь, забоялся, один?» ну, «Вовсе нет. Просто, ну, печально было одному. С тобой лучше». «Значит, я все же не совсем чужой дядька». «Да, я понимаю, что печально было. Да и теперь, наверное, не весело». «Но сам я печали уже не чувствовал». Чувствовал нечто другое. Меня постепенно окутывало то, что называется современным словом аура. Аура старинного дома. В ней неслышно и незримо сохранялась жизнь многих людей, которые обитали здесь в прошлом, а, возможно, и в позапрошлом веке. Жизнь была, наверное, нелегкая, но добрая. Та, что дает человеку ощущение родной крыши, прочности и уюта. И понятно, почему мальчик Вовка Тарасов привязался к этому дому своей одинокой душой. Была аура и в комнате Вовки, своя, мальчишечья. Сплетенные из радости летних каникул, футбольных побед на соседнем пустыре, предчувствия интересных фильмов, которые можно посмотреть после ужина, и книжки о космических пришельцах, взятые у приятеля только на два денька. А еще из ощущения громадных тайн и манящей загадочности мира, которые то и дело касаются мальчишчей души. Почему на свете все именно так? Вселенная, как она появилась? Что такое время и бесконечность? Это все я помнил по собственному детству. И ежедневные заботы ребячего быта, и томящее любопытство перед загадками необъятного мироздания. Вовка теперь гораздо ближе к этим загадкам, чем все, живущие на земле. Но не слишком ли рано? И так ли уж близко? Какой-то первый слой, а их, скорее всего, великое число. Эх, Вовка, Вовка, от чего тебе так не повезло? И почему не везет миллионам ребят, которые не успели познать многих радостей земной жизни? Столько причин. Камень на дороге неизлечимая болезнь, гексоген в подвале дома, озверелые типы в масках, безжалостная глубина омута, нестерпимая обида от взрослых. А в общем-то все одно, какой-то сбой на спирали развития нашей матушки планеты. Ошибка, недосмотр, издержки развития идей не слишком ли дорогой ценой? Или ничего страшного? Не успел здесь, успеет в других слоях. Пойдет, пойдет по цветущему полю и достигнет, наконец, места, где незамутненная радость и долгожданные встречи. Наверное, в этом есть утешение. Но как быть с тоской по старому дому твоего земного детства? Или такая тоска не у каждого, не у многих. Каждому свое. Но если даже только у него, у Вовки то все равно в этом несправедливость, нарушение каких-то законов. На блеклых обоях косо висели карта полушарий, плакат с российским учебным фрегатом «Паллада» и большой календарь за прошлый год. На нем россыпь луговых цветов и множество пестрых бабочек. Мебели почти не было, только два стула у окна и узкая, похожая на больничную тумбочка, а на ней... Незаконченная пластмассовая модель из набора конструктора. Старинный кораблик. Закончить эту мелкую кропотливую работу почти никогда не хватает терпения. Знаю по себе, сам когда-то клеил такие. Слева от окна, у стены, виднелся на обшарпанных половицах прямоугольный след с хорошо сохранившейся краской. Вовка стал над ним. «Жалко, что диван убрали. У меня под ним целый склад был». Машинки всякие, солдатики, фломастеры. Все, наверное, выкинули. Он постоял, качнулся над диванным следом вперед, уперся ладонями в стенку. Там висела фотография в рамке. Молодые мужчина и женщина, а между ними малыш лет четырех. Я сразу понял. Вовка и его родители. «Хочешь взять на память?» – осторожно спросил я. Не оборачиваясь, он помотал головой. Здесь все уже продано. Значит, не мое. Да это же пустяк. Все равно эта карточка никому не нужна. Дело не в том, нужна или нет. Просто нельзя, — сказал Вовка тихо и строго. И вдруг оттолкнулся от стены, оглянулся живо и весело. А есть, наверное, и то, что не продано. Ведь нельзя же купить то, про что не знаешь, да? Я быстро сказал «да», хотя ничего не понял. А он потянул меня за рубашку. покажу Мы снова оказались в темных сенях. Вовка сунулся куда-то в угол. «Здесь лесенка. Давай за мной!» И полез к потолку. Я нащупал ступеньки. Вовка надо мной толкнул невидимый люк. Сразу все стало виднее. Вовка умело скользнул в светлый квадрат, свесил ко мне голову, снова позвал. «Лезь давай! Ступеньки крепкие!» «Я полез. Без опасений». Со знакомым ощущением близких таинственных событий, интересных и неопасных Потому что дом все больше казался мне похожим на другой, в Тальске. Там жила моя одноклассница Инка Веретенникова. Наверху я сразу понял. Мы в мезонинчике, который снаружи напоминал пароходную рубку. Да и внутри было что-то корабельное. Посреди тесного помещения стояла толстая балка, словно потолок рубки протыкала и уходила вверх мачта, в основании квадратная, а дальше, наверное, круглая, по всем правилам. К дощатой стенке прибит был плакат с парусником, такой же, как внизу. Три другие стенки были с квадратными выбитыми окнами, и самая широкая смотрела в сторону заросшего лога и раскинувшихся за ним огородов. А если присесть, то будут видны только облака, и можно представить, что они над речными просторами. Я присел на край лавки, что своей серединой примыкала к нижней части балки. Облака двигались быстро, хотя внизу ветра не ощущалось. Они были клочковатые, серые, лишь изредка в них мелькали желтые проблески, очень слабые. вовка опустил крышку люка и сел рядом со мной. Прислонился к балке, выдохнул. Ну вот, будто все как раньше. Он потерся балку спиной, потом еще раз, изо всех сил. Мне показалось даже, что балка шевельнулась. Чтобы не дать Вовке слишком погрузиться в печаль, я позволил шутку. «А ты чего, как чесоточный верблюд? Смотри, развалишь строение». Он с готовностью засмеялся. «У моего организма такая привычка. Всегда спина чешется, если волнуюсь. Или что-нибудь придумываю». «А что ты сейчас придумал?» «Да не сейчас, просто вспомнил. Одно свое хобби». Я не любил это дурацкое слово, но сейчас быстро спросил. «Какое хобби, Вовка?» «Наверное, самое главное. Про него никто не знал, даже бабушка и тетя Света». Я выжидательно молчал. Вовка снова потерся спиной неструганное дерево и, глядя вдали за окном, выговорил, будто про что-то очень-очень тайное. иван я собирал бабочек. Наверное, он почуял, что я слегка поморщился. Внутри себя, конечно. Мне всегда было жаль ярких тропических бабочек, что продаются в сувенирных киосках. Мертвых, приколтых к бумаге, в рамках под стеклом. «Да нет же, я их не морил и не прикалывал, даже не ловил. Я их просто разглядывал, а потом рисовал в альбоме. Подожди». Он сорвался с лавки, прыгнул боковой стенке и там сунул пальцы в щель под окном. Потянул узкую доску. Она легко отошла. Вовка опустил за доску руку, смущенно оглянулся на меня. «Здесь мое тайное хранилище». И вытянул на свет простенький школьный альбом для рисования. Зачем-то дунул на него, потер серую обложку о футболку. Мне показалось, что он хочет прижать альбом к щеке, но не решается. Вовка опять сел рядом, откинул тонкую корочку. В глазах зарябило от разноцветия нарисованных фломастерами крылышек. На первом листе были знакомые бабочки. Крапивницы, белые и желтые капустницы, павлиний глаз, редкая, но тоже известная мне мертвая глава махаоны, которых я видал в детстве на лугах. Еще всякие мотыльки, которых я видел не раз, хотя названий, конечно, не знал. А на другом листе было уже... Ну, прямо сказка была. Похоже, что бабочки каких-то заморских стран. Крупные, удивительных расцветок и форм. «Вовка, ты где видел таких?» «В разных журналах, в энциклопедиях, а иногда и у нас попадаются. А вот еще, дальше». А дальше было совсем чудо. Такие великаны, что на странице помещались не больше двух. Вроде тех, что продаются в киосках, только не мертвые, а явно живые. Вот-вот шевельнут крыльями. Ну, может, я это просто придумал, но Вовке сказал сразу. «А э, как живые?» Он часто закивал. «Ну да, их же не прокалывали?» И открыл еще одну страницу. Там опять была радужная сказка. «Вовка, ты настоящий художник!» «Да что ты!» Он даже ногами взбрыкнул. Я рисовать ни капельки не умею. Даже человечка с ручками-палочками и то еле-еле. Я только бабочек. Все равно художник. А почему ты не подписал под ними название? Было бы еще интереснее. Ну, я сперва подписывал. Тонким карандашиком. Те, которые знал. Некоторые даже по-латински. Ну, ну, то есть по-латыни. А потом стер. Почему? Да так, не знаю. Почерк у меня корявый, а они красивые. Показалось, что им обидно будет. А еще потому, что... Ну, ты не смейся только. Вовк, да ты что? По правде-то, здесь не все бабочки настоящие. Некоторых я просто придумал. Сидел и придумывал, когда хотелось. Ну и что? Можно и к придуманным сочинить название. Вовк нагнулся и нерешительно глянул мне в лицо. Но ведь это было бы, наверное, вранье. «Какое же вранье, Вовка! Это же творчество! Раз ты придумал и нарисовал, значит, это есть уже на самом деле. Настоящее!» «Да?» Он все еще смотрел на меня, наклонившись вперед и вывернув шею. Недоверчиво и требовательно. И, наконец, улыбнулся. «Ладно, я попробую!» Захлопнул альбом и стал заталкивать его под футболку. Вожти-ракес на его груди сердито морщился. «Подожди!» Посмотрим еще. А больше ничего нет, чистые листы. Зато есть другое, тоже непроданное. Сейчас покажу. Опять он скакнул к тайному хранилищу и принес обшарпанный туристский монокуляр. Вроде половинки полевого бинокля. Я через него отсюда на окрестности смотрел, как на моря-океаны. Хочешь поглядеть? Я хотел. Но когда глянул в окуляр, оказалось, что в поле зрения коричневый сумрак и смутные тени. Темно почему-то. Ой, я забыл, там светофильтр. Плотный какой, сказал я, сколупывая с объектива черное стеклышко в металлическом кольце. Ну, потому что я через него затмение наблюдал, и просто так солнце. Я помигал, помолчал, треханул в мозгах календарные числа. Ой, елки-палки! ладони со светофильтром я огрел себя полбу. «Опять вылетело из башки!» «Что?» — испугался Вовка. «Столько лет! Помнил про этот день, ждал его, а тут...» «Ваня, какой день?» — осторожно сказал Вовка. «Сегодня 8 июня, вторник. В этот день Венера пересекает солнце. Появляется на солнечном диске в виде черной горошины и тихо-тихо ползет к другому краю. Последний раз люди видели такое больше ста двадцати лет назад. А еще раньше это наблюдал Ломоносов. Он тогда открыл на Венере атмосферу. «Ой, а я про это видел. В кино про Ломоносова. В многосерийном». Шумно обрадовался Вовка. «И сегодня, значит, опять?» «Опять. Хотя все равно не увидим. Вон какие тучи. Досада». «А когда это должно начаться?» Деловит спросил Вовка. Да началось уже. Я глянул на часы. В одиннадцать часов по нашему времени. И протянется до пяти вечера. За такое время может развеять небо? Смотри, у нас и подзорная трубка, и фильтр, будто нарочно. Давай посидим, подождем, а? Ну, посидим. Я понимал, что в эти дни надо во всем слушаться Вовку. Ты ведь никуда не торопишься? Хм, куда мне торопиться? Ну, если не торопишься ты. Ну и правильно. Ты не бойся, те дела и без нас крутятся как надо. Пусть крутятся, подумал я. И вдруг понял, что мне здесь хорошо. Сидел бы так и сидел, глядя на пасмурный горизонт. Будто мне одиннадцать лет, и на старом чердаке я жду своих друзей-приятелей. Лишь одна досада продолжала глодать меня. Ну как я мог забыть про этот день, а? Ведь совсем недавно читал напоминания в новостях. Ощущение виноватости было таким, словно я в давние годы, еще до армии, юный и робкий, назначил свидание Лидии, и это напрочь вылетело из головы. «Не мудрено, что забыл», — по-взрослому рассудил Вовка. «Столько забот прикатило, да еще я свалился на твою голову». «Но это же чудесно, что ты свалился». Он засопел, придвинулся вплотную. Обыкновенный пацан Вовка Тарасов, 12 лет. Будто приятели с 1987 года. Я ладонью накрыл его щуплое, очень теплое плечо. Он повозился и шептом спросил. «Вань, а почему ты много лет ждал этого дня? Что-то было загадано, да?» «Что-то было загадано и у меня, и у других. Или не было ничего, просто придумалось?» ваня «Расскажи, а?» «А тебе что, правда интересно?» Он дернулся плечом. «А неужели же нет?»